Глава вторая. Бриджит уставилась в потолок. К нему была приклеена фотография котенка, которая действовала ей на нервы. Возможно, от того, что подспудно она ассоциировала котенка с голосом доктора Меган Райт, сильно ее раздражавшей. «Не желаете обсудить свои руки?» Голос Меган звучал приятно, если вы слышали его впервые, но только потому, что тонкое гнусавое подвывание Удавалось заметить не сразу. «Нет, абсолютно не желаю». Бриджит засунула руки поглубже в карманы худи и желала только, чтобы они там и оставались. «Я действительно думаю, что стоит попробовать. Ну а я нет. По какой причине вы не хотите обсуждать свои руки?» Бриджит оглянулась с дивана на доктора Райт, сидевшую позади нее в задумчивой позе со сцепленными пальцами. Бриджит готова была поспорить, что Меган долго тренировала эту позу перед зеркалом, чтобы выглядеть как можно более психиатрически. «Ничего не выйдет. Если мы обсуждаем, почему я это не обсуждаю, значит, на самом деле мы обсуждаем то, что я не хочу обсуждать». Доктор Райт вздохнула в своей обычной бесящей манере, будто давая понять Бриджит, что она ею очень разочарована. «Вам когда-нибудь говорили, что у вас очень злая энергетическая аура, Бриджит?» «Прямо такими словами?» «Нет, конечно. Но, в конце концов, я не знакома ни с кем, кто был бы настолько американцем, чтобы нести подобный лютый бред. Вообще-то я канадка. Бриджит это знала. А еще она знала, что неправильное упоминание родной страны доктора Райт ужасно раздражает. Поэтому Бриджит сказала... Именно так. Бриджит считала себя во многих отношениях общительной девушкой. Ей нравилось ладить с людьми. В каждом человеке она старалась найти хоть что-то приятное. Доктор Райт стала выдающимся исключением. Понравиться ей Бриджит даже не пыталась. Собственно, в этом заключалась основная ценность доктора Райт. Она была тем, кого Бриджит могла по-настоящему не любить, не испытывая по этому поводу... Никаких угрызений совести. «Хочу быть честной, Бриджит. Я беспокоюсь, что наши сеансы не приносят вам пользы. Даже не начинайте. У меня 20 сеансов, таковы условия. Каждый вторник в 3 часа дня, хоть ты тресни, а я буду здесь. Но зачем вы сюда ходите? Я хожу, потому что в рамках вашего бракоразводного процесса вы согласились провести со мной 20 сеансов терапии счет погашения той суммы, которую ваш теперь уже бывший муж задолжал агентству МКМ. «Это понятно. Я имела в виду...» «Так как», — продолжила Бриджит, «мы поймали вас за интрижкой с последним детективом, которого он нанял за вами следить». «Не вижу необходимости, не говоря уже о личном тренере, с которым вы тоже трахались, или о том телепродюсере...» «Да, окей». «Или о вашем старом бывшем муже». Я имею в виду того, кто был до нынешнего бывшего, с которым вы тоже, скажем так, успели пошпехаться». «Пошпехаться? Вы серьезно?» «Я стараюсь пореже употреблять слово на букву «Е». Мне кажется, оно обедняет мой словарный запас. Хотя имело в виду именно это – половые сношения с бывшим мужем». «Не судите, да не судим и будете!» Теперь голос доктора Райт звучал по-настоящему раздраженно. «Речь не об осуждении». Если честно, у вас так много романов, что это впечатляет скорее с точки зрения тайм-менеджмента. Как вам удается столько всего вмещать? Извините за каламбур. Ех! Планшет доктора Райт врезался в противоположную стену, задев портрет кота в рамки. Довольно странно, что медицинский специалист питает такую веру в целительную силу картинок с котиками. Ладно, хер с вами. Не рассказывайте про руки. Мне, в общем-то, насрать. Бриджит повернулась, чтобы внимательнее глянуть на доктора Меган Райт, серийную прелюбодейку, ранее работавшую телевизионным консультантом. Теперь она сидела со скрещенными руками, подперев ими то, что канадцы называют «холмы». «Как-то это не очень профессионально». Доктор Райт перекинула ногу через подлокотник кресла и взяла электронную сигарету. «В жопу все, я хочу вейп». «Меня достало делать вид, будто у нас нормальное общение между врачом и пациентом. Это самые дисфункциональные отношения, в которых я участвую. От дважды неверной двукратной разведенки услышать такое бесценно. Аминь, сестра!» Засунув руку в сумку, Бриджит достала оттуда собственную электронную сигарету. Подразумевалось, что она станет промежуточной ступенькой к полному отказу от курения, но на деле этот план оказался утопичным». Когда Бриджит поднесла вейп к губам, она ощутила на себе взгляд доктора Райт и преимущественно на руках. Честно говоря, они не могли не притягивать взгляды, поскольку были почти полностью покрыты желтой краской. «Да ладно, расскажите уже», произнесла Меган отчетливо плаксивым тоном, «какому, как догадалась Бриджит, не учат ни в одной психиатрической медицинской школе». «Ну, хорошо». Если честно, Бриджит и сама была не прочь поговорить о последнем утреннем инциденте. Просто не хотела, чтобы доктор Райт думала, будто повестку дня задает она. «Короче, Пол...» «Это который?» «Вы серьезно? Не знаете, кто Пол?» «Я рассказываю о нем на каждом сеансе». «Простите, но ко мне ходит много людей, а заметки о вас валяются теперь в другом конце комнаты, поскольку вы жутко бесите». «А вы правда психолог?» Я пробую новые методы. В общем, Пол — это тот, с кем вы были помолвлены и кто вам изменил. Нет, он тот, кто появился в моей жизни после. «А, поняла!» — воскликнула доктор Райт, хлопнув в ладоши. «Он тот, о ком вы думали, что он ходит от вас на сторону, и что на самом деле оказалось не так. Ваш бывший, тот первый парень, его подставил. Он накачал его наркотиками и сделал кучу компрометирующих фотографий с проституткой. Вот видите, я кое-что помню». Как будто такое легко забыть. Бриджит выпустила долгую струю искусственного ароматизированного дыма. Как вы вообще попали в телек с такими способностями? Доктор Райт пожала плечами. Зубы и сиси, милая. К тому же после послеродовая депрессия на телевидении всегда популярна. Я в жизни не видела женщины ужаснее, чем вы. Ну да, вполне возможно. Однако хорошие люди — плохие советчики. «Итак, Пол тот парень, с которым вы по-прежнему работаете в бизнесе по разрушению браков». Бриджит рассмеялась. «Да перестаньте, мы оказали вам услугу. Вы так стремительно меняли мужчин, что рано или поздно по ошибке трахнулись бы с собственным мужем. Гараж, набитый мебелью, которую я не могу разместить в своей крохотной съемной квартире, говорит об обратном», ответила доктор Райт не особенно сердито, а скорее констатировав факт. Итак, парень, которого вы ошибочно подозревали и с которым еще работаете, это Пол. Да. И теперь между вами отношения вроде как у этих уроса с Рэйчел, верно? После огромных событий прошлого года все стало еще сложнее. Каких огромных событий? Бриджит оглянулась на доктора Райт с искренним удивлением. Серьезно? Вы ничего не слышали о деле жаворонка? Райт ответила непонимающим взглядом. «Кто-то принялся убивать застройщиков, утверждая, что делает это в качестве мести от лица ирландского народа. Но, оказалось, убивал один из застройщиков, самый психонутый Он пытался замести следы аферы и повесить вину на моего друга, Банни МакГэри. А мы это дело распутали. Разве вы не читали в газетах?» Тот случай действительно попал в газеты по всему миру, подарив им полные 15 минут славы. Это произошло 16 месяцев назад, И именно по этой причине только что созданное сыскное агентство МКМ испытало такой большой наплыв клиентов. Однако из-за этого же Банни теперь хромал, а также испытывал бог знает, какие еще проблемы со здоровьем. Доктор Райт пожала плечами. «Я не очень люблю читать. Ну и как связано дело Жаворонка с тем фактом, что ваш бывший все-таки не бегал от вас налево?» «Ну, все сложно». Доктор Райт выпустила еще немного искусственного дыма, в этот раз закрутив его впечатляющим колечком. Вы постоянно так говорите. Короче, у вас с этим парнем Полом был момент, когда ваш бизнес мог стать большим, романтичным совместным делом, а вы взяли и все профукали. Слишком сильная оценка в ваших устах. Ну да, конечно. Болтайте, что хотите, о катастрофе моей личной жизни, но никто не упрекнет меня в том, что я не пользуюсь всеми возможностями. «Не поспоришь». «Ну, в общем, три месяца назад Пол ходил на курсы, чтобы получить диплом частного детектива. И там другой парень, тоже частный детектив, которого зовут Кевин Келлихер, сказал ему, что именно его и его братьев нанял мой бывший, чтобы подсыпать Полу наркотиков и сделать компрометирующие фотки. Просто подошел и все рассказал, будто это что-то смешное». «Зачем?» «Да». Бриджет махнула рукой. «Мужчины». Действительно. В общем, Пол вышел на тропу войны, решив во что бы то ни стало привлечь Келлихеров к ответственности. Он даже пошел по этому поводу в гарде. Только Дункан... Бывший? Ага, он. Дункан выехал из страны, и причастную к этому делу леди нигде не удается отыскать, так что Пол не может выдвинуть обвинение. Не повезло. И вот, вместо того, чтобы нормально работать, мы теперь находимся фактически в состоянии войны, с другим детективным агентством. «Ясно. Это сущий кошмар. Вот, посмотрите». Бриджит подняла руки. «Я не понимаю. Короче, Пол, чтобы отомстить братьям Келлихерам, отправил им по почте посылку с порошком, вызывающим зуд. А они покрыли ваши руки желтой краской? Нет. Они проникли в наш офис и засунули дохлую рыбу в вентиляцию. Ой! Ага». Поэтому Пол превратил их офис в бордель. Он расклеил рекламу по всему Дублину. Сначала их замучили телефонными звонками, а потом нагрянула полиция. И тогда они? Разбили стекла машины Пола. Не очень изобретательно. Я тоже так подумала. К чести Пола он выстроил стену перед входом в их офис. Это, по крайней мере, креативно. Но как? Нанял пару каменщиков. Они все сделали за ночь. «Ясно. Значит, потом была желтая краска?» «Нет. Они внесли нас в список тех, кто колит бесплатными прививками от гриппа». «И что?» «Пришли 400 разгневанных пенсионеров. Это был практически бунт, только очень медленный». «А после этого?» Бриджит задумалась, прикидывая, излагает ли она в правильном порядке. «Да, после этого Пол заклеил их офис суперклеем». Доктор Райт выдержала паузу. «В смысле, испортил замки?» «Нет», — Бриджит вздохнула. «Вообще все. Он проник в их офис и приклеил все, что там было. Можно было бы перевернуть офис вверх дном, и все осталось бы на своих местах. Он раздобыл какой-то китайский суперклей, запрещенный у нас в стране как слишком мощный. Это было два дня назад. А значит, сегодня?» Бриджит кивнула. Я совершила ошибку, открыв почту. Она подняла ярко-желтые руки. Моему брючному костюму пришел конец, не говоря уже о том, что весь офис стал выглядеть как... ну, как будто в него залетела бомба с желтой краской. Бриджит не хотела в этом признаваться, но сегодня она намеренно надела на работу лучший костюм, поскольку доктор Райт заставлял ее чувствовать себя простоватой. Меган всегда одевалась будто для подиума и показа мод, который может случиться в любую секунду. Кстати, это была одна из причин, по которым она так раздражала Бриджит. «И теперь вы не можете отмыть краску». «Ну, очевидно же, что нет». Бриджит потратила целый час, пытаясь ее оттереть, после чего пришлось переборщить с парфюмом, чтобы перебить скипидарную вонь. Вместо делового костюма она была вынуждена надеть потрепанные джинсы, и толстовку с капюшоном, валявшуюся в шкафу с тех пор, как они красили офис, и который теперь, кстати, надо перекрашивать. Итак, вы участвуете в запутанной войне идиотских розыгрышей в стиле дениса Мучителя против другого детективного агентства. Бриджит снова кивнула. И поскольку все началось с инцидента, после которого я перестала верить Полу, из-за чего мы чуть не расстались, доктор Райт отзеркалила кивок Бриджет. Теперь вы не можете эту ерунду прекратить. Бриджит откинулась обратно на диван и вздохнула. Вот именно. Такое чувство, что из-за того, что я не поверила ему тогда, я не могу не поддержать его теперь. Даже несмотря на то, что это серьезно подрывает наш бизнес. Полный бардак. Спасибо за блестящее прозрение, док. Ну а чего вы от меня хотели? Вы мой пациент, и я скажу сейчас то, что никогда никому не говорила. Мне кажется, в данной ситуации вы единственные нормальные среди чертовых психов. Сама знаю, вот почему во мне так много сдерживаемого гнева. И именно поэтому вы так агрессивно настроены ко мне. Но вы тоже ужасно бесите. Взаимно, сестра. А знаете, это может стать совершенно новой отраслью психологической терапии терапии ярости. Отличный получится заголовок. Я могу написать об этом книгу. Доктор Райт встала, подошла к столу и записала название, чтобы не забыть. «Учитывая скорость ваших разводов, я думаю, вас ждет большой успех». Доктор Райт выдвинула ящичек стола и достала оттуда бутылку красного вина и два пластиковых стаканчика. «Ваши бы слова, да богу, в уши!» Она подняла бутылку, и Бриджит кивнула. «Значит, вы с Полом равноправные члены в совместном бизнесе по оказанию детективных услуг». Бриджит заметила ударение, с которым Меган произнесла слово «члены». «Ну, я, Пол и Банни. Чезыха от бани А еще Бриджит ненавидела тех, кто начинал говорить аббревиатурами. бани МакГэри, наш третий партнер. Правда, он не часто с нами бывает. Из дела Жаворонка он вышел совершенно разбитым». «И психически больным», — подумала Бриджит, но не сказала вслух, сочтя, что это будет похоже на предательство. Она не очень давно знала Банне, однако достаточно, чтобы понять, пережитое серьезно ударило по его здоровью. Он провел 10 дней во тьме, прикованном к стене и в полном одиночестве, если не считать ежедневных жестоких избиений. И будто этого мало, в довершение ему прострелили ногу. Большинство людей не пришло бы в себя и после половины таких издевательств. Банни не походил на большинство, но это не означало, что он неуязвим. В последнее время, в тех редких случаях, когда она видела его, он выглядел отстраненным и непохожим на самого себя. И к повседневным делам частного детективного агентства он не проявлял больше особого интереса. Доктор Райт протянул Бриджет пластиковый стаканчик с вином. Земля вызывает Конрой. Вы перестали вдруг говорить и принялись смотреть вдаль. Простите, Райт скинула туфли и забралась с ногами в кресло со стаканчиком вина в руке. «Окей. Итак, гипотетически говоря, вы хотите снова сойтись с этим полом?» «Честно говоря, не знаю. В смысле, Бриджит нервно поковыряла краску на руке, в которой держала вино. Мне не очень везло с отношениями. Я чуть не выскочила замуж за человека, который, как оказалось, трахал все, что могло шевелиться». Тогда я познакомилась с парнем, который не только не начал приставать ко мне, чего я ожидала, но и впоследствии спас мне жизнь. Серьезно? Ну да. Правда, я его тоже один раз спасла. Хотя, кажется, даже два раза. И это не считая того, как мы впервые по-настоящему познакомились. И как же? Я попросила парня об услуге, после чего его чуть не зарезал больной старик. Бриджит осушила стаканчик до дна и доктор Райт наклонилась, чтобы налить еще. но у меня случались свидания, и похуже. А еще это дело, которым я зарабатываю теперь на жизнь. Я имею в виду работу частным детективом. Я-то думала, все сведется к поиску потерянных близких и привлечению мудаков к ответственности. А оказалось, нет. Сплошные сомнительные страховые претензии, а также всякие личности, бегающие трахаться на сторону. Без обид. Принято». «Да, тут поневоле разочаруешься в человечестве». Доктор Меган Райт издала долгое и громкое презрительное фырканье. Бриджит развернулась, чтобы увидеть ее лицо. «Не поняла». «Простите, не удержалась». Доктор Меган Райт фыркнула еще раз, дольше и громче прежнего. «Поверить не могу, что вам платят за это деньги». «Ради всего святого, но послушайте себя». Вы рассуждаете, как какая-нибудь недалекая, экзальтированная малолетка, которая только что узнала, что жизнь несправедлива. Сколько вам? 38? 32. Вот именно. И вы не становитесь моложе. Немного красного вина пролилось на ковер доктора, когда та принялась жестикулировать. Позволь рассказать, что такое любовь. Это как война с террором. Окей. Заткнись, дай закончить мысль. Я знала одного парня из отдела по борьбе с терроризмом в Лондоне. То есть страхалась с ним. Вообще-то нет, торжествующе воскликнула доктор Райт, но затем застыла, и выражение ее лица изменилось. Так, погоди. Кажется, если подумать, был один разок. В самом деле? Доктор Райт нетерпеливо отмахнулась от Бриджит. Он сказал, что проблема в том, что службы безопасности должны каждый раз все делать правильно, а террористам, «Достаточно сделать правильно один раз». Ничего не поняла. «Жизнь — службы безопасности, и мы в ней...» Еще одна капля вина пролилась на ковер. «Террористы! Нам нужно угадать только раз, а потом бабах и счастье до конца дней». Похоже на очень странную версию идеи «Вы должны перецеловать кучу лягушек». «Заткнись! Я медицинский работник, и я понимаю, о чем говорю». Уволь его или трахни в любом порядке, каком захочешь, но прими решение прямо тут. Я не могу его уволить. Ну, конечно, можешь. Кто ваш третий партнер? Банщик? Банни. Ага, вот он пусть и уволит. Бриджит покачала головой. Боюсь, док, это совершенно другой уровень безумия.